ова 11. Выход. Войска противника растягивались и петляя между элементами ландшафта, приближались к моему дефу. Они занимали уже больше 10 м, но и не думали кончаться. Не дохирали для моей жалкой армии. Ладно, посмотрим, какова они в бою. А у меня же гоблин ещё. Я дал команду, и мелкий диверсант умчался устанавливать огненную ловушку неподалёку от места моей основной засады. Скоро прогремел взрыв. Создатели игры морочиться не стали и на излишней реалистичности сэкономили. Ни криков, ни поисков оторванных конечностей, кто выжил, продолжали двигаться по дороге, даже тот гном, что лишился ног. Мои лучники открыли огонь, и в общем-то началось неплохо. Вот только тупые орки сразу ломанулись вперёд. Мало того, становись на линию огня, так ещё и залезая всё глубже в толпу врагов. Очень скоро каждого из них окружило несколько противников и быстро порубили в капусту. Тролль, по счастью, протупил и вступил в бой позже, и, как следствие, при активной поддержке продержался дольше. К слову, только сейчас дыра в стене закрылась, и поток противников иссяк. Их вывалило не меньше трех сотен. «Ну и ладно, думаю, трех попыток мне хватит. Как ни крути, лучше рисковать жизнями игрушек, чем своей, прыгая по болоту». Тролль пал смертью героя, и армия врага продолжила продвижение. Лучники стреляли и их игнорировали. Это значит, что нападающие не могут сходить с дороги, и это хорошо. В бой вступили эльфы на втором холме, и орки оттуда снова ломанулись вперед. В этот раз получилось лучше, так как до них добивали эльфы из первой и из второй группы. Более того, еще трое зеленокожих были живы, когда добежал второй тролль и вступил в драку. В атере врага исчислялись десятками, но многих это не спасло. Когда все рукопашники погибли, цепь людей и гномов, игнорируя дистанционщиков, пошла к рубильнику. Мне оставалось только ждать и посылать гоблина. Как оказалось, у него три типа ловушек: огненная, ледяная и замедляющая, и у каждой откат 5 минут. Розовые кошки девочки в основном лечили орков, но бывало и заряжали мощные атакующие заклинания в толпу врагов. отчего это зависело, пока оставалось для меня загадкой. До рычага добрался первый человек и вернул его в первоначальное положение. Тут же из отверстий выскочили роботы-уборщики и за две минуты привели арену к первозданному виду, а силовой купол исчез. «Ну что ж, вроде все понятно. Надо с самого начала активно использовать диверсанта, чтобы за бой он применил как можно больше ловушек, а засаду устраивать на узких участках, чтобы моих не могли обойти со спины». Я установил троих лучников на холм за мостом, на него же двух магичек, пятёрку в саразу за ними. Они как раз пробегут чуток и перекроют его. А тролля чуть подальше, чтобы он вступил в бой в последнем. Точно такую же засаду я устроил за вторым мостом. Поехали. Едва появился Купол, я послал диверсанта, и он установил первую ловушку на выходе вражеской армии, потом сразу вторую. Замедляющую же он поставил, когда первые 30 бойцов прошли чуть вперёд. Моей целью было создать пробку, разбить войска противника на отдельные группы и разобраться с ними по очереди. Второй заход получался намного лучше. Орки, согласно плану, заперли атакующих на мосту. Лучники их расстреливали, а магички саппортили. Тролль бегал рядом, но поучаствовать в схватке пока не мог. «А, было бы ручное управление хилами, я бы на этом мосту всех перебил». А так кошка девочки регулярно косячили и не лечили тех, кому это было нужно. Вследствие чего один за другим мои орки погибали. Когда их осталось всего двое, в бой вступил тролль и продержался достаточно долго, чтобы я ещё два раза успел послать диверсанта для установки огненных и ледяных ловушек. К сожалению, тела убитых быстро превращались в порошок, и создать затор не вышло. Наконец, великан пошатнулся, а тупая кошка-девочка, разумеется, вместо хила применила благословение. И враг прорвал первую линию обороны. «Ммм, а не так и плохо. Больше четверти людей и гномов полегло, а если учитывать, что они теперь долго будут идти мимо моих лучников и магов, а те их расстреливать, шансы есть. Главное не забывать по откату ставить ловушки, и сейчас самое время замедляющей, которую я сэкономил». Вскоре передовые части врага достигли второго моста. а на противоположном конце их встретили орки. «Хммм, ну, в целом все понятно. Даже если в этот раз не выйдет, следующий точно получится. Похоже, надо ставить всех на один мост, тогда магички будут успевать отлечивать рукопашников, да и луки быстрее убивать нападающих. Ширина моста не позволит им сразу подключать резервы. Похоже, тут все гораздо проще, чем казалось, и я сам все излишне усложнил. Диверсант бегал, орки рубились». Эльфы стреляли, кошка девочки занимались рандомной хернёй, а я наблюдал. Здорово на руку мне играло то, что за мостом образовался хвост, и его расстреливали эльфы с первого холма. В бой вступил тролль. В этот раз он выстоял немного дольше, но всё равно битву не пережил. Тем временем у врага осталось не больше 30 бойцов. Чтобы эльфы как можно больше могли убить в упор, я подложил первым замедляющую ловушку. Тут же откатились остальные капканы. и диверсант установил их. «Блин, обидно будет, если у врага выживет один жалкий гномик». Стрелки активно работали, а так как лечить стало некого, кошка-девочки все чаще атаковали магией. Пока прорвалось и ушло за радиус поражения всего трое. Повезло, что они шли кучно, и одной огненной ловушки гоблина им хватило. Потом прорвалось еще двое, они умерли от ледяного капкана. И следом еще двое. И мне оставалось только надеяться, что трап откатится раньше, чем они дойдут. Всех остальных эльфы перебили. Стало доступно замедляющее ловушка, и я сразу поставил её. Первый из двух выживших притормозил, второй догнал его, и дальше они пошли вместе. А в метре до рычага оба попали в огненный капкан. Поздравляем, и тож номер 10 пройден. За шестой пройденный этаж вы получаете зелье лечения. Да. И пусть лучше будут такие этажи: и весело, и никаких рисков. А вот награда, конечно, говно. Одиннадцатый. Из стен, потолка и пола торчат многочисленные вращающиеся пилы, топоры, молоты, летают копья и ножи. И всё это сопровождается металлическим лязгом, визгом и ударами. Может, если постоять, поизучать и вычислить закономерность, всё не так и страшно, как выглядит. Но лучше отложить на потом. Двери лифта закрылись, отгораживая меня от стремного этажа. Двенадцатый. О-о-о! Наша тема. За линией десять противников разных рас, а на стене рядом с лифтом стенд с оружием на выбор. Я взял копье, статов не дает, но и так сойдет. Остальные стволы сразу исчезли, и остался только щит. Не может же быть, что просто занося ногу за линию, можно подманить всех и по одному перебить. Против такого расклада ещё говорит то, что пол коридора разбит на сектора, и скорее всего враги будут агрессо пере пересечении границы. Первый орк благоразумно стоит лицом ко мне, но выглядит восковой статуей из музея. Выпрыгиваю, краем глаза замечаю, что девять остальных противников по-прежнему неподвижны, а зеленокожий уже бьёт дубиной, разумеется, в щит и тут же получает наконечник копья, сначала в колено, а потом в грудь. Некоторые сложности вызвали только последние четверо, и то лишь потому, что нападали парами, но вскоре и их неподвижные тела лежали на полу. Поздравляем, этаж номер 12 пройден. Как два пальца. Дёргаю рубильник и иду к лифту. 13-й. Хорошее число. А и тож поганый. Хотя относится к тем, что без риска для жизни. Стеклянные перегородки от пола до потолка разбивают коридор на 6 секторов. Каждый кишит разными мелкими тварями, от тараканов и многоножек до крыс и змей. Классика, ёпта. В прошлой жизни я предпочёл бы ломануться на робота на седьмом этаже и сдохнуть, а не лезть сюда. Но последние месяцы не прошли бесследно. Моя жизнь теперь принадлежит не только мне. От меня зависят тысячи, а возможно и миллионы судеб. И что по сравнению с этим 5 минут даже самой страшной пытки? а тем более эти безобидные малявки. Максимум, что они могут, — это залезть в рот, нос, уши или... -ху -ху -ху -ху. Все, что надо сделать, — это слиться с природой. Ведь все мы, дети вселядные, и состоим из одних и тех же атомов. Просто немного отличаемся внешне. И еще пять минут я убеждал себя. Потом снова лег на пол и помедитировал. Пора. Как конек-горбунок сначала в один котел, затем в другой. Сложнее всего дались террариумы с насекомыми. По сравнению с ними крысы казались милыми зверушками, а черезви ей вовсе не ломился, как ужаленный в одно место, а аккуратно выбирал, куда поставить ногу, чтобы не нароком не обидеть животинку. Поздравляем. Этаж номер 13 Прокин. Вот и всё, не лофта. Хотя до сих пор есть ощущение, что за шиворот и под штанами кто-то ползает. 14-й. Ну наконец-то. Я уж начал бояться, что тут ничего толкового не будет. Коридор стилизованный под казино. Эдкое межрасовое казино со шлюхами, но похоже без Блэк Джека. Тут есть как общая инструкция. Робот дернет за рычаг, когда вы заплатите ему миллион денег. Так и локальные на каждом столе, где сидели представители разных рас и предлагали с ними сыграть. Из дополнительных услуг были напитки, которые разносили полуголые официантки. и приватное общение с девушками, танцующими сейчас на пилонах. Мой стартовый капитал составлял 100 тысяч денег. Последние 10 тысяч были одной несгораемой фишкой, которая при поражении всегда возвращалась назад. До послуги ей оплачивать нельзя. Столов с играми — 14, но выигрыш на каждом не превышает 200 тысяч. Вот на этом этапе точно можно застрять надолго. А еще тут есть диванчик, чтобы поспать». Но благодаря медитации мне этого пока не требовалось. Итак, по две игры от каждой присутствующей в мире испытаний расы, из человеческих потер и преференс. Это легко, и их я оставлю на самый конец, дабы не слить заработанные на них деньги в других. Что я ещё знаю? Гномья карточная стратегия. Тоже наша тема. В последние разы мне даже удавалось обыгрывать брило и грило, только жухлот тангар оставался непобедимым. «Гном и кости» — тоже норм, но сильно от удачи зависит. «Эльфийская бродилка» — тоже с кубиками. Там много нюансов, но покатит. «Вторую эльфийскую» — не знаю. Что еще есть?» Я медленно шел вдоль столов, останавливаясь и читая правила игр. Назойливые официантки терлись об меня обнаженной кожей и предлагали напитки. «Денег нет!» — я виновато улыбнулся фигуристой арчихе и вернулся к изучению правил троллей игры. Крина как-то меня учила в неё играть, но сейчас я понимал, что она не рассказала и половины правил. Давай я мне возможность выиграть. Кидаешь кости, если чётное двигаешь фишку на клетку вперёд и бьёшь противника по зубам. Если зуб сломался, кидаешь ещё раз. Я посмотрел на здоровенного великана, против которого предстояло играть. Нет, как-нибудь в другой раз. После ознакомления со всеми вариантами я решил начать с гоблинских волшебных напёрстков. Никаких сомнений, что меня тут будут, мягко говоря, обманывать, не было. Но я сделал ставку на то, что первое правило всех катал — сначала дать клиенту немного выиграть. «Сколько ставишь, красавчик?» Сидящая напротив меня гоблинша широко улыбнулась. «Десять тысяч». Улыбнувшись в ответ, я выдвинул фишку соответствующего номинала. «А что так мало?» — удивилась она. «Тут даже ребенок справится! Вчера один двенадцать миллионов денег за раз выиграл!» «Хорошо, давай пятьдесят для начала», — кивнул я и добавил фишек. «Для начала? Ну давай!» Чем магические наперстки отличались от обычных, я не понял, разве что их было пять. Гоблинша положила под один из них шарик и демонстративно медленно поменяла некоторые местами. «Угадай, где?» «Здесь», — тыкнул я пальцем. «Выиграл!» — заорала Гоблинша, двигая ко мне фишки. «Давай удвоим ставки!» «О, же!» Забрав выигрыш, я встал из-за стола. «Так нечестно!» — оппонентка изменилась в лице. «Мы должны сыграть минимум три раза!» «Такого нет в правилах!» «Это не писанные правила! Их все знают!» «Позже!» — повторил я и отошел от стола. «Мошенник!» — раздался сзади крик, но почти сразу Гоблинша забыла про меня. «Хорошо. Начало положено. Можно приступать к гномьим костям». Их пять штук. Перед тем, как кидать, надо загадать комбинацию и, по возможности, с минимального количества попыток ее собрать. Перекидывать можно любое количество кубиков. Отказаться и заказать следующую комбинацию можно в любой момент. Собственно, потеряв уже поставленное. С полчаса я просидел за столом. Сначала все шло великолепно, и мой счет быстро пополнился на 177 тысяч. Потом удача меня покинула. И медленно, но уверенно я стал проигрывать. «Лучше уйти, пока хоть какой-то плюс». В итоге этот стол принес мне 102 тысячи. Не совсем то, на что я рассчитывал. Теперь с четырех оставшихся столов я должен брать близко к максимуму, а уверенность есть только в покере и преферансе. Может, перед тем, как надолго засесть за них, попытать счастье еще в чем-нибудь? Теоретически, 52 тысячи я могу себе позволить проиграть. Вроде у «Хоббитов» там что-то простое было». Вот тот столик. Из колоды карт по очереди открывается верхняя. Там рисунок, означающий действие. Кто раньше его осуществит, тот набирает балл, побеждает тот, у кого 10. Если знать значение карт, легко. Вряд ли у полурослыка статы выше моих. Я заказал напиток, взял колоду и приступил к изучению. Через час и два коктейля вызубрил всё. Спасибо правильному мышлению. Теперь пора про гливости и мощи, так как большинство заданий на них. «Ставлю сорок восемь тысяч». Именно столько у меня осталось сверху двухсот после заказанного в баре. Первых два раунда Хоббит справился быстрее, так как я еще не успел втянуться, а потом во мне взыграл азарт, и в итоге я выиграл со счетом десять шесть. «Ставлю девяносто шесть тысяч», — уверенно заявил я. «Хорошо», — ответил Хоббит и надел системные ботинки и штаны. «А это что сейчас было? А разве так честно?» А честной иметь такие большие характеристики, как у тебя? Парировал соперник. Ты карты лучше знаешь. Я все засал, так и скажи, за половину ставки отпущу тебя. Сейчас. Поехали. С трудом, со счётом 10:8 я победил, но решил больше не продолжать. И того, у меня 392.000, жить можно, и даже особо не экономи на вкусных коктейлях. И за гномьем, и за эльфийским столами сидели по три соперника, и суммарно здесь мне надо выиграть чуть больше двухсот тысяч. Я сел гномом, и мне сразу поперло. В первой же партии я отстроил замок гораздо быстрее своих соперников, и еще успел захватить самые крутые шахты у двух из них. Плюс сто сорок тысяч. Памятуя об изменениях в правилах со стороны Хоббита, я не стал испытывать удачу, и, сопровождаемый ворчанием бородачей, сразу пересел к эльфам. Тут игра была сложнее. Развитие леса, магия, приручение животных, самосознание. В первой партии мне даже не удалось выйти в ноль. Минус одиннадцать тысяч. Зато во второй, то ли они подправили рандом с учетом того, что я лох, то ли я вспомнил правила и втянулся. Но все пошло гораздо лучше. Плюс сто двенадцать. Достаточно. На радостях, заказав самый большой коктейль, я сел к покеристам. Их было трое. И мне предложили выбирать, сколько соперников оставить за столом. Дураки! Больше года, возвращаясь после смен в больницах и моргах, я минимум по три часа проводил на «Покер Старс» за столом. Причем играл только хедзапы, то есть один на один. Это были самые легкие деньги. И никакое усилие скилла и подкрученный рандом не спасли оппонента. «Двадцать минут плюс двести тысяч». и я встаю из-за стола, сопровождаемый неприязненным взором проигравшего лудомана. А теперь — преф, самая любимая и долгая. И тут, конечно, все зависит от интеллекта трех соперников. Я взял пиво и сел за стол. Шесть часов мы рубились, и я откровенно кайфовал. Особенно с того момента, когда понял, что мне противостоят не совсем ИИ. У противников отчетливо прослеживалась и манера игры, и процесс самообучения. Если честно, я вставал из-за стола с грустью. С удовольствием ещё часика 3 поиграл бы, но нельзя. Соперники постоянно прогрессировали, и был риск проиграть. Кому тут надо отдать миллион денег? Поздравляем. Этаж номер 14 пройден. Сколько всего? Я посмотрел на лифтовую панель. Закрыты 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14. Итого 9. То есть, чтобы набрать 1050 очков, нужен ещё один. Ну, а лучше два, про запас. Так что можно по фасту проскочить остальные шесть этажей и выбрать те, где моя драгоценная жизнь не будет подвергаться риску. А, жаль, что с этого этажа пропал тот приятный диванчик. Как раз сейчас я бы несколько часиков на нём повалялся под танцы эльфий и гоблинш. Поехали. 15-й. Опять темнота. Нафик. 16. -й. Стандартные металлические стены, а пол разделён на маленькие квадратики. О, инструкция есть. Сектора на полу будут загораться в такт музыке, и по ним надо прыгать. Промахнёшься или не успеешь, возвращает на начало локации. О, наша тема танцы без риска для жизни. Я уверенно встал в первый квадрат. По ушам рубанула смесь The Offspring с Rammstein, с орачим вокалом. и в двух метрах один из секторов вспыхнул красным. Через час, насквозь мокрый от пота, я рухнул на рычаг и медленно сполз по стене. «Поздравляем, этаж номер шестнадцать пройден». «Лучше бы полез в болото, как кузнечик, а скорее как укушенный скорпионом в жопу мартышка, я прыгал по этому коридору, раз сто, начиная с самого начала. Ноги гудели, а чтобы восстановить дыхание, потребовалось десять минут». Задача минимум выполнена. Надо на всякий случай пройти один этаж, и все. И если бы не осознание этого факта, я бы прямо здесь, у стеночки, и заснул бы. А еще безумно хотелось жрать. В комнате с азартными играми предлагали только напитки. Семнадцатый. Они читают мысли. Признаться, столь неожиданное совпадение наполнило меня подозрениями. Хотя, в общем-то, логично, что человек, дошедший сюда, проголодается. Да и опять же, это я дурак. Иду по этажам подряд. А по-настоящему разумное существо наверняка сначала прокатились по всем и глянули хотя бы одним глазком. Соревнование на скорость поедания, на выбор блюда всех раз. Человечество представляли пельмени, кетчуп, майонез и горчица шли бонусом. Задание лёгкое, но попыток мало. Вряд ли второй раз в ближайшие сутки ты возьмёшься за него, если, конечно, не страдаешь булимией. Чтобы рычаг опустился, нужно съесть 100 пельменей за 5 минут. Они вроде небольшие. Да что тут думать? По крайней мере, наемся. Я сел поудобнее, чтобы не передавливало живот, и пододвинул к себе тарелку. Осталось 0 минут 29 секунд. Я уже давно смотрел на последние шесть пельменей и не мог заставить себя взять их. Интересно. Если я проглочу их, и меня сразу же стошнит, результат засчитают. Осталось 0 минут 20 секунд. А, один раз живём. Схватив остатки богатой трапезы в кулак, я запихнул их в рот и сжав челюсти два раза, довяр, рвотный рефлекс проглотил. Устравляем. И точно номер 17 пройден. А мне перед выходом нужно посидеть. Вообще не солидно будет появиться усталва и Наплевать там. Хотя как я мог сидеть здесь, не зная, что происходит снаружи, много ли народу уже вышло и обошлось ли без жертв. Вы же знаете, покинуть башню. Да будет так.